Перетер. Ночные холода, начавшиеся ещё в горах, были по-прежнему злы. Хотя отряд уже давно миновал последний перевал и спустился на равнину. Днём люди радовались избавлению от песчаных бурь, преследовавших их на протяжении всего пути через пустыню, а ночью дрожали от холода, плотным кольцом окружив лесной костёр. Позади остались непролазные хвойные чащы, В отрогах Великого Восточного хребта отряд шёл теперь сквозь редкую колоннаду устремлённых ввысь стволов. Здесь уже безраздельно царило осень, и от ярких жёлтых и красных листьев лес казался празднично освещённым. Нуфера путь через лес приводил в неописуемый восторг. Бедняга был великоват для узких горных троп и едва поспевал за маленькими паймыхскими мулами. Он совершенно измучился, преодолевая восточный хребет. Зато теперь мог вознаградить себя всеми богатствами осеннего леса. Принюхиваясь к терпким запахам созревших лакомств, громаде пресладко жмурился, а во время остановок сейчас же принимался рыть землю и ворошить листву в поисках корешков и плодов, возбуждавших его аппетит. Людям тоже не приходилось голодать в этих богатых дичью местах. Кроме того, к своему столу они добавили наиболее любимые нуфером грибы и ягоды. Той другой оказался превосходным. Раздавались даже голоса, предлагавшие перенести столицу из Паймака в эти благодатные места. Однако благоразумный Бакум, едва ли не силу везённый из Паймака в качестве проводника, постарался охладить восторг диавардов. Он сказал, что земли к востоку от хребта, заселённым многочисленным ибо единственным народом ирманов попытка основать здесь новую столицу неизбежно приведёт к войне только малочисленный отряд вроде нашего может незаметно пройти по землям ирманов говорил Бакум их поселения находятся севернее на берегах большого озера название которого я не знаю будем надеяться что злая сила не приведёт сюда всадников ирмана Отряд диавардов под командованием седового могучего Паллуна состоял всего из 30 человек, в основном молодых воинов. Его офицерами были Тайк Тхоорт и Даяна, приёмная дочь и наследница одного из бывших правителей диавардов, также погибшего от руки колдуна. Не сразу и не без отчаянной внутренней борьбы Тайк признал своё родство с диавардами. Однако, поверив Лазару, Он не смирился. Несколько слов, произнесённых Адлером нароном или призраком в его образе, оставляли некоторую надежду разыскать логово колдуна и посчитаться с ним за всё. Идея похода на восток была с восторгом подхвачена многими молодыми солдатами, а также Даяной, стоявшей во главе многочисленной стражи Паймака. Все понимали, что это последний шанс. Других способов борьбы с колдуном не было. На третий день пути через лес дьяводы попали под затяжное сие ни дождь. В наступивших сумерках отряд с трудом продвигался по глинистому дну большого оврага. Копыта мулов скользили и вязли в клейкой жиже. Очень скоро бедные животные совершенно выбились из сил. Один громадя при неутомимыми силой глину ногами. Голые склоны оврага долго не позволяли выбраться наверх. только к вечеру они стали постепенно понижаться и покрылись кустарником. Здесь уже можно было подыскать местечко по суше. Паллун остановил отряд. Диаварды освободили Мулов от поклажи и разбрелись в разные стороны, на поиске сухих дров для костра. Тайка вывел Нуфера из оврага и пустил его попастись в зарослях орешника. А сам вернулся туда, где Кида, юный ординарец Паллуна, А также и верный паж Даяны разводил отдельный костёр для офицеров. Кида не было ещё и 15 лет, но его расторопность, ловкость и выносливость, а главное, его отчаянная решимость всюду быть рядом с Даяной, заставили в своё время полуна взять мальчишку в отряд. Дяварды только выиграли от этого. Кида взбирался на самые высокие деревья, если надо было разведать дорогу. служил посыльным, когда отряд разделялся во время охоты. Кроме того, он прекрасно стрелял из лука и добровольно выполнял обязанности повара офицерской кухни. Тайк быстро привязался к маленькому солдату и с удовольствием обучал его ловким боевым приемам, неизвестным диавартам. Однако тесной дружбе между ними мешало одно обстоятельство. Кида в глубине души ревновал Даяну к Тайку. Что ж, у него были на то основания. Начиная с первой встречи, которая едва не кончилась для Тайка Бедой, взгляд его постоянно возвращался к тонкой фигуре Даяны или к её красивому, хотя и слегка надменному лицу. Впрочем, к Тайку она относилась вполне приветливо, уважая его за воинское мастерство. Некоторую досаду вызывало у него лишь то, что примерно с тем же уважением Даяна относилась и к Нуферу. Огонь долго в сомнении облизывал сырые дрова и, наконец, разгорелся. Киду уже нанизал на тонкие прутья куски дичи, как вдруг из леса послышался короткий приглушенный рык громадепря. Тайк вскочил. Полун и Даяна с тревогой смотрели на него. «Что там?» «Тсс!» – Тайк приложил палец к губам. На краю оврага показался Нуфер. Он быстро глянул вниз, убедился, что его услышали и увидели. И сейчас же снова повернулся к лесу. Он почел лошадей, произнёс Тайк. Полун шёпотом выругался. Встреча с людьми в этих местах никак не входило в планы диавардов. Может, просто зверь какой-нибудь? С надеждой спросил он. Тайк покачал головой. Нуфер, бывои громадепер, он знает, как нужно докладывать о приближении человека. Прикажите тушить костры, я постараюсь узнать, в чём дело. Бакум пойдёт с тобой, сказал Палон. Он бывал в этих краях. Пусть посмотрит, что там за люди. Даяна, подними отряд. Займём оборону выше у самого входа во враг. И какая муха меня укусила, не пойму, бормотал Бакум, пробираясь сквозь густой орешник вслед за Нуфер и Мтайком. Сидел бы теперь дома, беды не знал. Нет, понесла нелёгкое путешествие. Да путешество, во-вся. Тка орда вернулся и знаком велел ему остановиться. Лес впереди редел, в просветах между деревьями серой пеленой проглядывало небо. Тайка один двинулся вперёд. Он обогнул неподвижно замершего в громадепрея, осторожно приблизился к последнему ряду деревьев, долго разглядывая что-то на открытом пространстве впереди, а затем поманил своих спутников. Бакум всё старался пригнуться пониже. И дотайка добрался почти পলском. Стена леса обрывалась здесь крутым берегом неширокой, но темностройной реки. За ней на обширные туманные равнине разлеглись кое-где россыпи красноватых камней. До да жёлтыми пятнами приступали участки с заросшими деревьями. Прямо под тем местом, где стояли разведчики диавардов, у берега замерли пять широких плоскодонных судов. Палубу им заменяли прямоугольные дощатые настилы, окружённые барьером коновязью. Суда были пусты, но песок на берегу взрыли копыта целого табуна лошадей. "Ирманы", прошептал Бакум. Речка, наверное, впадает прямо в их озеро. Зачем они здесь?" спросил Тайк. "Ох, да кто ж их знает. Может быть, это просто дозорный отряд для охраны границ. Ну так и охраняли бы где-нибудь. подальше пристановил Бакум. К чему было высаживаться именно здесь? Нет, не к добру. А вдруг нас давно уже выследили? И словно в ответ на эти слова из глубины леса донёсся вдруг далёкий гортанный клич. Бакум огромными круглыми глазами уставился на тайга. Это там, у Аврага. Нестройные крики послышались теперь именно с той стороны, где должен был находиться отряд Диаварда. «Оставайся здесь!» – Тайк вскочил на спину громадепря и галопом поскакал напролом через чащу. «Следи за лодками!» Действуя быстро, но осторожно, чтобы самому не нарваться на засаду юрманов, Тхорт вышел к оврагу в том месте, где он был ещё довольно глубок. Отсюда можно было увидеть, что происходит на стоянке диавардов. Тайк подполз к обрыву, взглянул и сейчас же отпрянул. Под но ну аврагу, увязая в грязи и хрипло дыша, бежали цепочкой шесть сторон низкорослых людей в одинаковых лохматых куртках с широкими загнутыми мечами в руках. А впереди, шагах в 30 всего перед ними, едва ковыляла раненная в ногу Даяна, опираясь на плечо Кида. Вот она оступилась, оба упали. Кида сейчас же снова вскочил на ноги. Он увидел, что погоня приближается и поднял лук. Чуть слышно пропела лёгкая стрела, один из преследователей на бегу вдруг согнулся пополам, плюхнулся в мутную лужу, забил ногами, разбрызгивая грязь. Но эта стрела была последней у Кида. Ерманы поняли, что враг их почти безоружен и припустили ещё быстрее. Кида не успел даже помочь подняться до Яня, когда первый из нападавших налетел на него, размахивая своим огромным мечом. Лёгкий клинок Кида отвёл удар. Но сам он не удержался на ногах и отлетел далеко в сторону. В ту же секунду Даяна, извернувшись словно кошка, бросилась под ноги Герману и всего так оказалась перекатилась с одного бока на другой, пересекла ему дорогу, сжимая в руках меч. Но в сфере поевой замер, не сделав следующего шага, задохнулся и вдруг рухнул как подкошенный, зажав рукой широкую рану на животе. Даяна бессильно опустила голову. Шлема на ней не было, и слипшиеся волосы совершенно закрывали лицо. Между тем второй ирман был уже возле неё и поднял оружие, чтобы покончить наконец с этой опасной чужестранкой, имевшей манеры бывалого воина. Кида хотел броситься на ирмана, но поскользнулся и упал. С отчаянием смотрел он на мокрую равнодушную сталь в руках человека, одетого в драные шкуры. И вдруг что-то случилось. Ида даже не понял сразу, что именно. Коренастый воин ещё примеривался, как получше нанести удар. Когда раздался короткий чмокающий звук, и прямо под глазом у него вышло и тускло блеснуло коническое остриё. Не меняя выражения лица, Ирман повалился на бок и баднул головой податливую глину. В бриттом его затылке прочно засел толстый стальной пруток с колючим попереньем на конце. Кида радостно закричал. Он узнал железную стрелу от Хоорта. Прежде чем трое оставшихся ирманов сообразили, откуда прилетела эта неожиданная смерть, Тайк прыгнул с обрыва и в следующее мгновение оказался среди них. Посох стремительно вращался в его руках. Один из воинов получил удар по голове, другой упал с перебитым коленом. Третий, отмахнувшись кое-как мечом, бросился бежать назад под но аврага, И сразу заметил свисающую с обрыва верёвку. Её оставил здесь Торд перед тем, как напасть на врагов. Ирман решил воспользоваться этим путём, тем более что Тайг, занятый двумя своими противниками, не мог помешать ему. Он перележет верёвку про станау Кида, отчаянно скользя по глине вслед за Ирманом. Но тот был уже наверху. Вот он скрылся в густой траве на добрывом, теперь ему достаточно будет полоснуть по верёвке мечом. И вдруг крик ужаса раздался там, в зарослях. Последовал тяжёлый удар, и тело воина, высоко взлетев над краем обрыва, мешком упало на дно. По следам страшных клыков, пробивших грудь Урмана, Тайку узнал работу Нуфера. Даяна наконец пришла в себя и откинув волосы с лица, с удивлением смотрела на лежащие вокруг тела. "Кида, ты здесь?" еле слышно прошептала она. Так подбежал к ней, и помог встать. Скорее, сказал он. Нас могут заметить другие, от всадников нам не убежать. Где по лун? По лун, с трудом проговорила Даяна. По луну вёл отряд на запад. Мы прикрывали. Восемь человек убито. Кида, ты жив? Ну всё в порядке, идём. С помощью Тайка и Кида Даяна выбралась из оврага. Здесь её посадили на громадепрея И быстро углубились в лес. "Идём к реке", сказал Тайк. "Нам нужно забрать Бакума и осмотреться". Погони не было слышно. Вероятно, все всадники преследовали отряд Палуна, и всё же нападение могло произойти ежеминутно. Ветераны или поздние ёрманы узнают, что до я не удалось бежать. Осторожно пробираясь по лесу, минуя поляны, держась больше густых зарослей, Тайка и его спутники вышли, наконец, к берегу реки. До них доносились голоса эрманов. Чуть выше по течению, несколько десятков всадников спешно грузились с лошадьми на три судна из пяти. Слышали язычные команды и хриплая брань, которой командиры подгоняли солдат. Очевидно, всадники собрались предпринять какой-то обходной маневр и перерезать путь вторгшимся в их земли диавардом. Неожиданно на берегу раздался крик. Какой-то человек скатился с обрыва прямо в гущу солдат, и прежде чем те успели опомниться, прышмгнул между ними с ходным пустовавшего судна. "Это же бакум!" воскликнул Кида. "Тише!" так схватил его за плечи и заставил сесть в траву. Бакум между тем проворно взобрался на палубу, выхватил из-за пояса топорик и перерубил один за другим оба каната, удерживавших судно у берега. Сильное течение сейчас же подхватило лодку, потянуло её на середину, прочь от остальных судов. Оттуда в боку мы полетели копья, но сметливый горожанин уже укрылся за небольшой надстройкой у основания мачты. Переведя дух, он расстегнул висевшую через плечо сумку и бережно вынул из неё несколько укутынных в паклю шаров. Глаза тайка следившего за ним с берега радостно загорелись. Он понял, в чём заключался смелый и хитрый план рассудительного Бакума. Ведь ему уже приходилось иметь дело с особым оружием диавардов. Срывая паклю и специальную воздухонепроницаемую упаковку из ващённой бумаги, Бакум принялся забрасывать шарами суда ирманов. Шары раскатывались, ударяясь о палубу, разливали по ней потоки тёмной жидкости. И сейчас же стена пламени поднималась над судном. Четыре огромных факела вспыхнули один за другим над рекой. Солдаты с воплями бросались в воду, но и она горела в промежутках между лодками. Густой чёрный дым потянулся вниз по реке, заслоняя от арманов беглеца. Всадники пытались бы его преследовать по берегу, но обрыв становился здесь слишком крут, и им по неволе пришлось свернуть глубже в лес. Тайк вскочил, Теперь нужно было действовать без промедления, и Бакум и всадники быстро приближались к тому месту, где укрылись диоварды. Он закричал, замахал руками. К нему присоединился Кида, и громаде, привыставив на всёобщее обозрение свою громадную тушу, издал раскатистый рёв. Бакум вдрогнул, обернулся и радостно закричал в ответ. Он бросился на корму и, работая изо всех сил рулевым веслом, Погнал лодку к берегу. Едва она ткнулась в песок, на борт вскарабкался тайк. Он тянул за узду Нуфера, на спине которого лежала Даяна. Сзади громадепре подталкивал Кида. Пока диаварды забирались в лодку, течение развернуло её, оторвало от берега и снова вынесло на середину реки. Судно летело теперь в мощном потоке, значительно опережая продиравшихся сквозь кусты всадников. Их яростные выкрики ничем больше не грозили Диавартам. Переправиться на противоположный пологий берег Ирманам было не на чем. К утру на реку лег густой туман. Он укрыл беглецов от постороннего взгляда, но они не видели ничего вокруг. Тайку временами казалось, что лодка застыла неподвижно между темной стеной берега, поднимавшегося справа, и белой слепой бездной, глотавший весь остальной мир. Лишь маленький кусочек твёрдой материи, обнесённый по периметру барьером из брёвен, неизвестно как сохранился на краю туманного океана, чтобы послужить пристанищем четырём усталым и израненным людям. Посреди палубы на ложе из плащей спала Даяна. Всю ночь она тряслась в ознобе, глубокая рана на бедре жгло её огнём. Однако стараниями заботливого Кида Жар удалось сбить. Боль утихла, и Даяна, укутанная всей тёплой одеждой, которая нашлась на лодке, под утро наконец уснула. За ней, свернувшись на палубе клубочком, заснули Кида. Бакум тоже дремал сидя у руля. П править в таком тумане всё равно было невозможно. Оставалось надеяться, что течение само поможет судну обогнуть возможные препятствия. О том, чтобы пристать к берегу и продолжить путь по суше, не могло быть и речи. Даяна не выдержала бы и часа езды верхом. Бакум предлагал плыть по течению до самого озера. «Мы направляемся прямо к столице Ирманов», — говорил он. «Но четыре человека — это не тридцать. Обычно Ирманы не обращают внимания на такие мелкие гробки, бредущие по большому тракту вдоль озера с востока на запад и обратно». Похоже, что река здесь самое быстрое средство передвижения, так что мы, пожалуй, надолго опередим весь о нашем отряде. Пусть течение доставит нас к тракту, а уж там, повернув на запад, мы сможем без особых приключений вернуться в Паймак. В этих словах Бакум бросил осторожный взгляд на Тайка и поспешно добавил: "Впрочем, мы можем повернуть и на восток". По неволе приходилось следовать этому плану. Может быть, там, в населённых районах, думал Тайк. Кто-нибудь знает дорогу к замку Колдуна? Даяна застонала во сне, пробормотала что-то невнятно. Тайк присел возле неё, поплотнее укрылся плащом и вдруг поймал себя на ощущении, что всё это уже было, словно когда-то давным-давно он сидел вот так же возле спящей Даяны и бережно поправлял ей одеяло. Привычно. Но откуда бы взяться такой привычке? Просто мне тоже нужно поспать, решил он. Всё равно в тумане ни черта не видно. Неизвестно, что ждёт нас впереди, но головы наши должны быть свежими, а то как бы они не достали сэрмадом. Так повернулся к Бакуму, и тот, словно почувствовав его взгляд, сейчас же поднял голову. "Нет, нет, господин Хорд, я не сплю, я у руля", заявил он чуть тёплым голосом. и победно вперёд, вдаль по совиному выторощенной глаза. Тайк усмехнулся. От руля сейчас не было никакого проку. Однако хорошо уже то, что Бакум, гордый своими вчерашними подвигами, держался молодцом. Вы незаменимый человек, Бакум, сказал Тайк. И я целиком полагаюсь на ваш опыт и мужество. Пожалуйста, разбудите меня не позже, чем через час. Он с удовольствием растянулся на голых досках палубы, закрыл глаза и уже в отдалении где-то услыхал важный голос бакума. Не беспокойтесь, сударь, ровно через час. Тайку преснился сон. На нём неуклюжим судне Ирманов он плыл по бескрайнему морю. Не было на море ни ветра, ни волн, но судно неумолимо двигалось вперёд, словно притягиваемое огромной горой, встающей над горизонтом. И ужас, всё глубже вползал в душу. Вдруг из палинский село этот выкоренный из самой тьмы отделился от вершины горы и тяжело взмахивая крыльями, полетел навстречу Тайку. "Ох, сударь", прозвучал над ухом голос Бакума. "Кажется, это первое предупреждение вам". В тревоге Тайк проснулся и приподнявшись на локте, огляделся по сторонам. Все, включая Бакума, спали. Туман все так же окружал судно. И все же что-то изменилось. Спросонок Тхорд никак не мог сообразить, в чем дело, а когда наконец понял, стремительно вскочил на ноги и принялся расталкивать Бакума. «Что случилось?» – испугался тот. «Где мы?» «Вот это и я хотел бы у вас спросить, господин рулевой! Оглянитесь вокруг!» Бакума бескураженно захлопал глазами. «Как же так?» – пробормотал он. «Где же берег?» Действительно, тёмная полоса берега, неизменно тянувшаяся по правому борту, теперь исчезла. Течение тоже изменилось. Лодка, кружась, медленно двигалась сквозь пелену тумана в неизвестном направлении. Что в конце концов произошло? В отчаянии вскричал Бакум. Догадаться не трудно, ответил Тайк. Ты про спаустье, дорогой мой. Мы вышли в озеро. Но, но это невозможно. Мы ж были так далеко. Неужели скорость течения, и потом в устье наверняка полно населения ирманов? Мы должны пристать к берегу гораздо выше, чтобы не встретиться с ними, не наткнуться на их суда или опоры мостов. Где это все? А значит, нам еще и повезло. Мы счастливо миновали их во сне. Вот только как теперь вернуться на берег? Ветра нет, весло одно. Тайк ударил кулаком в толстое коренное бревно коновязи. Это я виноват. От звука голосов проснулись Даяна и Тида. Даяна подняла голову, откинула плащ и села, удивлённо озираясь. Что-нибудь случилось? спросила она. Пока особой опасности нет, поспешно сказал Тайк. Мы вышли из реки и, кажется, нас несёт к центру озера. Ну, да что-нибудь придумаем. Как твоя нога? Даяна помяла пальцами бедро, согнула поморщившуюся ногу в колене. Лучше. Болит, конечно, но лихорадка, кажется, прошла. Что с тобой, Бакум, спросил вдруг Кида. Все повернулись к рулевому. Бедняга сидел, схватившись за голову, в глазах его застыл ужас. К центру озера, выдавил он после долгого молчания, силы небесные. Значит, прямо к острову.